Глава четвертая. Стоит не войти в квартиру, как свекры заходят следом. Я кожей чувствую их раздражение и злость по отношению ко мне. Риту Степановну я как невестка никогда не устраивала. С периферии, без перспектив, а теперь еще, как оказалось, бракованная женщина, которая умудрилась родить не от их сына и хочет заставить его содержать чужого ребенка. Как ты себя ведешь, Вера? Начинает она с порога не разуваясь, проходит сразу в квартиру, осматривается по-хозяйски. Уверена, Платон не привык слушать такое. Я лишь сказала правду, Ромку я не отдам. Меня все колотит от напряжения, но я стараюсь быть спокойной для сына, Снимаю с него ботиночки, комбинезон. «Как ты, малыш, хочешь пить?» «Да!» Он осторожно смотрит на дедушку с бабушкой. Они и раньше вели себя с ним прохладно, сейчас же и вовсе настроены враждебно. А дети чувствуют такое. «Паси!» Ромка хватает меня за руку и тащит на кухню. «Пошли!» «Я еще не закончила! Ты почему поворачиваешься ко мне спиной, хамка?» шипит она. «Ромка хочет пить», Устало поворачиваясь к ней. «Давайте не будем ссориться, особенно при нем!» «Ты что, не понимаешь?» Рита Степановна пропускает мою просьбу мимо ушей и распаляется еще больше. «Он все равно заберет своего ребенка через суд!» Только из-за твоего упрямства денег может и не дать. А Паша их заслужил. Она всплескивает руками. Столько сил и здоровья положил на Рому. Теперь ему тяжело. Все же узнают, какой резонанс в институте будет и среди наших друзей. Уму непостижимо. Павлу нужно будет отдохнуть, съездить в санаторий, восстановить нервы, машину купить. Сколько можно на общественном транспорте ездить, а? А я? Я спрятала сына за свою спину. «Обо мне вы подумали? Рома мой сын! Никому его не отдам!» «Мой сын его воспитывать не будет!» «Я об этом позабочусь!» Брызжет она слюной. Все лицо свекрови покрывается алыми пятнами. «Глупая курица! Тебе такие деньги дают!» «Уходите!» Указываю на дверь. Больше слушать оскорбления в свою сторону я не намерена. «Это моя квартира!» Взвивается она. Ишь ты! Выгонять она вздумала. Половину стоимости кредита Павел вносил из моих денег. А ты докажи. Давайте не будем ругаться, подает голос свекор. Риточка, у тебя давление сейчас подскочит. И все из-за нее, шипит свекровь. Я слушать ее больше не намерена. Подхватываю сына на руки и скрываюсь в кухне. Наливаю ромки воды в пластиковый стакан, не проливайку. Нарезаю фруктовый салатик. Через какое-то время голоса в гостиной стихают и хлопает дверь. Ушли. Гусно. Сын сидит в стульчике для кормления. В сторону гостиной смотрится с спугом. Да уж, когда близкие люди ведут себя по отношению к тебе враждебно, это очень сложно понять и принять. Ты ничего не понимаешь, но мамочка всегда с тобой. Никто и никогда нас не разлучит. «Денег у меня хватит на месяц в съемной квартире, а еще нужно будет питаться, купить ромки, новые ботиночки, старые вот-вот станут малы». Решаю еще раз поговорить с Павлом, а потом начинать действовать. Я хочу в последний раз попробовать сохранить нашу семью. Вечером укладываю сына спать и стою у окна. Поздно уже, а мужа все нет. Телефон не отвечает, наверное, сел. Прислоняюсь, плечом к откосу окна и медленно пью чай с ромашкой». Прокручиваю в голове все, что могу сказать мужу, что он мне может ответить. Еще все время вспоминаю нашу с Платоном встречу. Он был груб со своим предложением. Кажется, я вспыхнула к нему ненавистью за минуту. Однако, как он смотрел на Ромку? Так Павел не смотрел ни разу за эти два года. С живым любопытством, с нежностью, с восхищением. В груди неприятно зашевелилось. Почему? Почему Павел был кромке так равнодушен? Неужели действительно на подсознательном уровне чувствовал, что он ему чужой, и поэтому был не ласков? На улице пошел мелкий дождик. На асфальте налились лужи, все вокруг заблестело в желтом освещении уличных фонарей. Я нахмурилась, в который раз натыкаясь взглядом на красную иномарку. Очень дорогая, низкая, слишком шикарная для нашего обычного двора. Форточка водителя то и дело открывалась позволяя водителю выпускать сигаретный дым. Почему-то мне показалось, что в такой машине обязательно должна сидеть женщина. И что она здесь делает? Павел появился из темного проема арки. Он шел под зонтон, опасливо переступая большие лужи. Когда-то я влюбилась в него без памяти. А что осталось сейчас? Беременность была сложной, муж на дух не переносил мою поплывшую фигуру и вечный токсикоз. После родов очень долго не подходил, говоря, что от меня пахнет молоком и детскими какашками. Я старалась, честно, диетами себя изводила, фитнесом занималась по телевизору, покоромка играл рядом на коврике, привела себя в порядок. Казалось, теперь наши отношения должны были стать, как в начале. Но нет, Павел все равно остыл ко мне. А теперь между нами стоит еще и вопрос его отцовства. Сможем ли мы переступить через все это? Я хочу быть желанной, любимой женщиной для своего мужчины. А пока лишь домохозяйка для мужа. Дверь красного автомобиля открывается, и из него выходит женщина. Из-за темноты вечера сложно рассмотреть ее лицо, но уверена, она очень красивая. На ней короткое красное пальто, под которым черные брюки и туфли на высоченной шпильке. Она цокает каблуками по асфальту так, что эхо слышно даже мне в открытую форточку третьего этажа. «Павел!» роняет незнакомка громко. «Я звонила». Она останавливается напротив моего мужа, преграждая ему путь. «Точно, молодая. Это слышно по голосу. Черные волосы собраны в длинный высокий хвост на затылке. Она понижает голос, поэтому я не улавливаю слов. Вижу, что они очень напряженно спорят. Павел смотрит на наше окно, и я отшатываюсь. Успокаиваюсь, вспоминая, что свет не горит. Я оставила лишь ночник рядом с кроваткой Ромки». Женщина хватает Павла за рукав и тащит к своей машине. Он психует, сбрасывает ее руку, что-то шипит ей в лицо. Она тоже не отстает, очень бурно жестикулирует. Мне очень хочется узнать, о чем они спорят. Но, несмотря на ссору, говорят они очень тихо. Это его студентка? Коллега? Да кто это? В конечном итоге Павел складывает зонт и забирается в низкую машину. Женщина следует его примеру. На мгновение я вижу, как свет в салоне вспыхивает, когда они находятся внутри. Паша разворачивается к незнакомке и совершенно неожиданно ее целует.